Алексий, значит, защитник. Кто больше всех радовался этой долгожданной свадьбе, кто считал денёчки и не уставал от бесконечных хлопот, кто хотел, чтобы свадьба единственного сына изумила всех роскошью и весельем. Мать её звали Аглоида, имя очень распространённое среди жительниц Рима первых христианских веков. Как не понять её Поздний желанный ребенок, которого они с мужем вымаливали годы Алексии, вступил в брачную пору. Знатное семейство богатого вельможи Евфимиана хорошо знали в городе. Слуги его, а их насчитывалось более трех тысяч, носили шелковые одежды. Сам хозяин славился радушием и любовью к сирам. Каждый день в доме устраивалось три трапезы для вдов, сироты, нищих. Хозяин с женою не сядут за стол сами, пока не накормят странников. Жили безбедно, Господь питал. Да вот деток долго не было, а когда родился мальчик, весь Рим побывал с поздравлениями в вельможном дворце. Алексей, защитник, так и назвали. Кому, как не ему, защищать немолодых уже родителей. А пока пусть растет им на радость. Он и рос, и И вот уже Аглоида шепчется с мужем, перечисляя достоинства невесты: и скромна, и пригожа, и умом не обижена. Алексей, будто бы и не рад. Много читал, любил уединение. Стали ему родители о свадьбе говорить, не отнекивался, но и не рвался мужем стать. Вот и получалось, будто Аглоиде с Евфимианом это больше надо. Но они не смущались, знали сын их не от мира сего, и если не проявить настойчивость, не подтолкнуть, никогда он не сделает шаг к семейной жизни. Пока истекали соком на вертеле молодые телята, пока выстраивались в ряд бочки с вином перед длинными, ломящимися от яв столами, пока римлянки вертелись перед зеркалами, а римляне важно рассуждали о свадебных подарках, сам жених сидел в своей комнате и был грустен. Но зато как весела была Аглаида, как расположен ко всем Евфемиан. Но вот позади и венчания, и свадебный, удавшийся на славу пир. Рим, притихший после грохота колесниц и стука каблуков, затаился до утра в легкой дреме. Алексей входит в спальню, где его уже ждет прекрасная, несравненная жена. Подходит к ней, сидящей в кресле, и опускается на колени. снимает с руки золотой перстень история не оставила нам его слов кто мог слышать их кроме потрясённой жены наверное он сказал ей что никогда не сможет дать ей счастье наверное он просил прощения наверное каялся и в конце концов твёрдо сказал прощай мой путь служить богу и я вступаю на этот путь Он снял с себя драгоценный пояс, завернул его в парфюрную ткань, протянул девушке. Потом вышел из спальни, переоделся в бедные одежды, захватил немного золота и драгоценных камней и вышел в тёмную ночь притихшего Рима. Ещё не все гости спали, многие, переполненные впечатлениями, обсуждали красоту и стать невесты, скромность и достоинство жениха, а тот уже покидал семейное, свитое заботливыми материнскими руками, гнездышко. Он шел к морю, к чернеющему у причала большому паруснику, чтобы на нем уплыть туда, где никто не знал ни его, ни знатного его отца и благочестивую мать. Уплыть подальше от дома, чтобы не дать сердцу трепетать и мучиться, чтобы раз и навсегда отсечь от себя земные заботы и земное благополучие. Он выбрал Лаокидию, древний город в Малой Азии, на соединении рек Лики и Галиса. Вы знаете, где хранился нерукотворный спас, тот самый образ Иисуса Христа на убрусе, который теперь смотрит на нас больших и маленьких в дешёвых и в дорогих окладах икон. Князь Эдеский Авгарь очень хотел исцелиться и послал придворного художника к Христу с повелением нарисовать его. Только напрасными были попытки художника. Образ не давался, ускользал, размывался. И тогда Спаситель приложил плат к своему лику, и лик тотчас отпечатался на плате. Он передал его Эдескому князю Авгарию. для исцеления. Спас нерукотворный. К нему шли на поклонение христиане, перед ним склоняли колено тысячи паломников. Он долго находился в Эдессе, потом был перенесен в Константинополь, оттуда был похищен и утонул в мраморном море. Но именно тогда, когда он был в Эдессе, перед ним поверг синиц молодой и красивый юноша. Он стоял на коленях и плакал, глядя на нерукотворную икону, чудесным, удивительным образом пришедшую в этот мир. Сердце его, вырвавшееся из суеты и условности, может быть, именно тогда впервые почувствовало, как сильно и как всемогуще имя Господа. Спаси нерукотворный бесценный подарок князю Авгарию. Алексий пришёл к тебе из Рима, из богатой, сытой, благополучной жизни. Он плыл к тебе на легкокрылом паруснике до Лакидии, оттуда шёл жаркими тропами Месопотамии вместе с спутниками-христианами в Одессу. И вот он в дорожной пыли, в истёртой одежде и стоптанных башмаках стоит перед нерукотворным Спасом. И сердце, которое не обманишь, уже задаёт определённый ритм новой, такой желанной жизни с Богом, всегда, навечно. Сколько отпущено. Он продаёт свои драгоценности, чтобы раздать деньги нищим. Драгоценности, которые были последней ниточкой, связывающей его с миром. Рваные рубещи, опущенные глаза, постоянная молитва. С того дня На папьерте церкви Пресвятой Богородицы появился новый нищий, а в далёком Риме плакала день и ночно несчастная Глоида. Найдя утром потрясённую девушку, она дала обед, что уйдёт в затвор, пока не принесут ей весточку о сыне, разъехавшемся во все концы слуги. Такой же обед дала и жена Алексея. А слуги до Эдессы добрались, даже проходили мимо храма Даже бросили взгляд на сидевшего на паперти нищего. Да, видно, не зорким был взгляд. Скользнул он по грязным, босым ногам нищего, по опущенной голове со спутанными волосами. Искали молодого римлянина в порфирных одеждах с золотым поясом Алексея, сына богатого вельможи. Бросили к ногам нищего грош. Узнал Алексей слуг. Возрадовалось сердцем, что благословил его Господь на великое смирение, принять от слуг своих милостыню. 17 лет просидел Алексей на паперти. 17 лет был попираем и гоним, унижаем и побиваем камнями. Никто не видел злобы в его глазах, не слышал бранного слова. Любовью покрывал каждого, кто гнал его или защищал. не делил людей на злых и добрых, в каждом принимал образ Божий и его подобие. И нашла его слава. К его грязным, не знающим мыло ладоням тянулась белорукая знать. Его спрашивали, как поступить, просили молитв и исцелений. Алексей давно утратил блеск в глазах, сутулил спину, оброс бородой. Он был ещё молод, но уже стар, потому что мудр и чистосердечен. Господь наградил своего избранника, а Люд Эдесский быстренько распознал, насколько велика была награда. Угодник, Божий человек Алексей. Так он и войдет в историю христианства, займет достойное место в сумме святых. Алексей – человек Божий. Он не хотел славы. Почитание угнетало его. Опять отправляется в путь по морю, на этот раз в Киликию, на юго-восток Малой Азии. К лики далеко, укроюсь там, где никто не знает меня, и буду молиться Богу и служить ему. Там, но буря, какая поднялась буря. Корабль 휘рялой стороны в сторону, волны обрушивались на палубу с грохотом. Долгой была буре. А когда угомонилась, отпугала высотой бурлящих волн, вдруг пробилось солнышко, и первый луч высветил знакомые контуры приближающегося причала. То был Рим, то была родина, распрощавшийся с ней человек. Морская стихия распорядилась по-своему, прибив корабль к отчему дому Алексея. То был божий промысел, и Алексей не возраптал. Спотыкаясь на слабых ногах, согбенный, подслеповатый, худой и измученный, пошёл он к дому своего отца, ещё не зная зачем. А на встречу пышный выезд знатной вельможи Еффимиан с сопровождением слуг. Помилуй меня, нищий и бедный, бросился под колёса его кареты Алексей. "Дозволь мне поселиться в твоём дворе, где-нибудь в тёмном уголке. Много ли мне надо? Крохиствы его стола станут мне трапезой, не откажи". Знатный вельможа Еффимиан не отказывает нищим. Страннолюбие давняя его черта. Еще когда жил с ним его единственный сын, он устраивал для нищих по три трапезы ежедневно. Как давно это было? Как давно? Живи, Божий человек, никто не обидит тебя в моем доме. Я прикажу слугам, и они станут кормить тебя с моего стола. У дверей дома моего есть небольшая коморка. Пусть она станет тебе кровом. И поселился Алексей, Божий человек, во дворе родительского дома. Ефимян заботился о нём. А слуги, слуги завидовали. Пришелец, грязный, убогий в их чистом дворе с розариями и фонтаном, да ещё кормится с господского стола. А злобились. Из подтишка стали издеваться. Таскали за волосы, кидали камни, выливали на голову помои. А он их любил, встречал улыбкой и провожал поклоном. И этой непонятной им любовью еще больше настраивал против себя слуг, которые понимали, как велик он и как низки они. Разве легко пережить это без мщения? Вечерами, когда затихала до поры людская злоба, он смотрел из своего угла на окна комнаты, которой не суждено было стать брачной спальней. Он не знал, что в ней уже много лет живет в затворе его жена. А может и знал, сердцу, живущему с Богом, многое Богом открывается. Ещё 17 лет жизни пролетело в родном дворе, ни сыном, ни пасынком даже, нищим, без рода и племени. И вот Господь призывает его в вечные обители, и как верному рабу открывает тот приближающийся день. Он садится и пишет письмо родителям. Он рассказывает им всю свою жизнь после той самой ночи, где жил, что видел, просит простить его, единственного сына, за боль, что причинил. Да, пишет он, вы хотели мне счастья, но для меня не было бы его без служения Богу. Да, я оставил вас, но ни дня не оставлял я о вас молитв и всегда был вам верным и любящим сыном. Верую, насколько великую скорбь причинил вам, Насколько большой радость получите вы в царстве небес. Последний день его земной жизни, затворившись в своём закутке, Алексей молится. А в это время в соборной церкви совершалась божественная литургия, и когда она уже заканчивалась, был голос, чудесный, красивый голос откуда-то сверху: "Ищите человека Божия в доме Еффимеана. Он уже отходит в другую жизнь. Просите его молитвы". Она нужна вашему городу. На службе был император. Собрав свиту, направился он к Ефемиану, во дворец. Почему укрываешь от нас божьего человека? Господь свидетель, не знаю, о ком вы говорите. Позвали главного слугу, уж он-то все знает. Говорят, божий человек живет в вашем доме. Все живут неправедно. На шум вышла из затвора Аглаида. Вышла и жена Алексея. увидели императора его свиту разволновались в чём дело ищут человека божье говорят живёт в вашем доме ведомение женщины пожали плечами и тут выступил вперёд маленький щуплый раб которому велено было присматривать за Алексеем господин мой не есть ли нищий которого ты мне поручил человек божий не устаю удивляться его подвигам хлеб и вода его трапеза Всю ночь стоит на молитве и никогда не гневится. От него будто свет идет. Сам видел. Подошли к каморке. Постучали. Никто не открыл. А когда вошли, увидели бездыханного Алексея, лежащего с харти, зажатый в руке. Надо ли говорить, как убивались родители, узнав, что рядом с ними столько лет жил их единственный сын. Убивалась и жена Александра. 34 года, прожившая одна и в знак печали не снимавшая чёрных одежд, драгоценный одр был приготовлен для усопшего. На него положили Алексея, Божьего человека. Весь Рим всколыхнула эта весть. Умер нищий в доме Еффимеана, а на самом деле его сын, тот самый, пошли люди к вельможному дворцу. Вот она слава, от которой бежал и которую снискал угодник Божий за свою праведную страдальческую жизнь. Прикасаясь к святому его телу, слепые прозревали, прокажённые очищались, бесы покидали одержимых ими. Народу собралось столько, что оדר с телом стали теснить, создалась давка. Император, испугавшись, стал бросать в толпу золото и серебро, но никто не соблазнился. Все хотели только одного: прикоснуться к святому. Царь пообещал народу: каждый сможет облабызать тело, одр будет стоять в церкви неделю. 5919 год от сотворения мира. Именно он, названный в житии Алексея человека Божия, как год его кончины, представился он весной, и если считать от Рождества Христова в 411 году, Тогда в Риме царствовал император Гонорий в Константинополе Феодосий-младший. Те древние времена для нас нынешних почти экзотика. Поступки людей удивительны и непонятны. Вроде бы человек родителей оставил, невесту. По нашим меркам поступок далекий от благочестия. Но этот шаг сделан ради Бога и ради спасения, и их спасения тоже. Наверное, мать и невеста, избравшие себе затвор и почти монашескую долю, были спасены как раз молитвами их святого сына и жениха. Нам трудно вместить в наши сердца то, что вмещалось тогда целиком и сразу, как глоток целительного свежего воздуха с прохладных вечерних гор римских окраин. Давайте попробуем это принять. Давайте попробуем не только удивиться этому, но и преклониться перед этим. Говорят, чтобы любить нужен талант. Тем более не бывает без таланта любви к Богу. Перед талантом мы тихи и трепетны. Не спугнуть бы в себе эту тишину, пусть хотя бы недолгий гостьей, но войдёт она в наши привыкшие к цинизму души. И память о человеке Божием Алексее, короткой строкой тропаря, впишется в нас наряду с другими песнями и композициями. Дом родителей твоих Яко чужд имев, и мил, водворился я в нём нищаобразно. Странные слова, странная песня, странная жизнь. А сквозь века к нам, наверно, чтобы помнили.